Глава 30. Когда любовь пахнет сеном. 25 августа, воскресенье. После шашлыков, которые получились отменными, как и всё, о чего касались кузины руки, мы с мальчиками занялись яблоней и грушей в саду. Впрочем, молодёжь собиралась совершить ещё один набег на клубнику, но грозная Тамара Владимировна запретила, что странно, Димка с Денисом слушались её с полувзгляда, не то что меня. По этой причине я решила не париться, а отдохнуть. Собрав фрукты, мы отнесли их на кухню, где Кузина мама уже поставила вариться компот, и тут меня перехватил мой будущий муж. Он торчал на телефоне, пока мы развлекались в саду, а теперь появился без него, зато с толстым покрывалом и термосом. «Куда ты собрался?» — с любопытством спросила я. Кузя подхватил меня под локоть и увлек за собой во двор. Тихо сказал, «Мы пойдем гулять, займемся туризмом». «Сусанин, каким туризмом? Куда ты меня тащишь?» Со смехом спросила я, старательно перебирая ногами по дорожке, чтобы не запнуться. "Секрет фирмы?" со своим обычным загадочным видом ответил Кузя. "Но «Ну, обещаю, будет классно". "Подожди, мы всё ещё продолжаем марафон? А как же я не собираюсь платить за тебя в тае?" "Кузьмин, а у нас нет случайно какого-нибудь пункта про форс-мажор или что-то в этом роде?" Этот вопрос я задала, когда мы были уже за забором дома, в каких-то диких травах вне лисьего носа. Позади виднелся редкий лес, а где-то за нашими спинами дышал залив. Хоть его и не было видно, почти не было слышно, крики чаек указывали на близость воды. Кузя остановился и обернулся ко мне. «Чёрт, а ведь ты права!» Он запустил пальцы в волосы и рассмеялся. «Конечно, мы же изначально говорили за свадьбу, но ты отказалась, а теперь согласилась. Так что норм, можно марафон прерывать на этой оптимистичной ноте и объявлять великодушную ничью». «Мирусю объявлять, да?» — весело сказала я. «А то он будет скучать без наших видосиков». «Он поймет, простит, накормит. Ладно, не пропадать же с сегодняшней идеей, правда?» «Что ты задумал?» Мы снова двинулись вперед. В перелеске Кузя старательно лавировал между деревьев, а я оттащилась сзади и наслаждалась одним из последних летних дней. Уже холодное северное солнце едва грело. Ветерок путался в ветках, лаская лицо и волосы. Пахло преющей травой, землей, влагой. «Пришли!» Кузя обернулся и указал на странную постройку таким жестом, словно пригласил меня в букингенский дворец не меньше. "Что? Что это такое?" фыркнула я от смеха. Постройка была приземистой, деревянной, без стен, зато с крышей на четырёх столбах и наполнена до половины свежим, уже немного подсохшим сеном. Ей-богу, как кормушка для гигантских трёхметровых оленей. Это глинский современный аналог стогу сена, с важным видом объяснил Кузя. В стога сейчас не складывают, зато в рулоны закатывают. А тут неподалёку что-то вроде экофермы. Они по старинке не могут, а в рулоны не хотят. Вот хозяин и придумал такие сенавалы ставить. Прошу. Ты совсем уже куку Кузьмин, оглядывая открытый всем ветрам и взглядом сток. Это как стриптиз на Дворцовой площади устроить. Я на это не подписывалась. Во-первых, тут никого нет. Кузьмин нырнул под крышу, раскидывая сено с середины и устилая его покрывалам. Во-вторых, мы не будем громко стонать. А в третьих, ой, всё, залезай. А вдруг? Никаких вдругов. Видя, что я сомневаюсь, Кузя спрыгнул на землю, подхватил меня на руки и жестом русского сеятеля швырнул моё тело на сено. Я завопила от неожиданности, потеряв равновесие, но Кузя тут же оказался рядом со смехом овнял. Ну, конечно, если ты будешь так арать, даже козы с фермы придут посмотреть, что случилось. А чего ты кидаешься, будто я мячик? Обиженно протянула, но не устояла перед нежными поцелуями, которыми Кузя успокаивал меня. В конце концов на пляже тоже было людно, а уж в магазине или ресторане это же Кузя, он никогда не подставит меня. Но сегодня страсти не получилось. То ли вчерашняя баня меня вымотала и расслабила, то ли плохо выспалась, или слишком хорошо, но мне было ужасно лениво и хотелось мурлыкать, как кошка, просто прижимаясь к узиному боку. Я понимала, что выглядит это не очень красиво, как будто мы уже женаты, и я начинаю превращаться в старую тетку с вечно больной головой. Но ничего поделать с собой не могла. Как это у мальчиков? Не стоит? А может, я и правда заболела? Ноги от чего-то свело, как будто по ним ползали целый день, стаи очень тяжелых мурашек. А еще они, наверное, пели очень нежные колыбельные, потому что меня рубило так заметно, что Кузя даже рассмеялся на ухо. «Глинская, я что, тебя сюда спать привел?» Не сексом единым, пробормотала я, пристраиваясь к его плечу и зарывая ноги в неожиданно тёплое сено. Кузя обнял меня, уложив голову в сгиб локтя и чмокнул в висок. "Спи, спи, девочка. У нас целая жизнь впереди, но так и знай, будешь должна". "Я вообще везде кругом тебе должна, Андрюш", и уснула, ощущая его безмолвный смех в дрожи плеча.